Сначала, по словам Соловьева, он читал без разбора пуще всего романы разного рода. Однако припомнились Соловьеву, когда он составлял свои записки, Гуак, Ратклифф, Вальтер Скотт, Нарежный и Загоскин, то есть авторы романов и повестей исторических. Даже загадочный Гуак являлся ничем иным, как рыцарской повестью, гоак или непреодолимая верность. Первые русские издания 1789 и 1903 годов. В XIX веке, став лубочной книгой, издавался многократно. В доме Соловьевых книги водились. Беспорядочное чтение сменилось избирательным. Юного читателя влекли более других книги по истории и описанию путешествий. Между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю Басалаева, и эта книга стала моею любимицей. Я с нею не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз. Особенно прельстила меня римская история. Записки, страница 231-я. Составителем книги, так полюбившейся будущему историку, был учитель истории Московского университетского благородного пансиона и поэт Басалаев. Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Басалаева я достал довольно подробную историю Аббата Милота. Несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения». Записки, страница 231. Многотомные сочинения французского историка XVIII века в переводах и извлечениях имели широкое хождение среди русских читателей. «Единовременно, кажется, смелотом, — вспоминал историк, — попала мне в руки и история Карамзина. До тринадцати лет, то есть до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз». Разумеется, без примечаний, но некоторые тома полюбил я читать особенно. Самые любимые тома были «Шестой» княжение Иоанна Третьего» и «Восьмой» — «Первая половина царствования Грозного». Здесь действовал во мне отроческий патриотизм. Любил я особенно времена счастливые, славные для России». Двенадцатый том мне не очень нравился именно потому, что в нем описываются «Одни бедствия России». Записки, страница 232. «Чтение и перечитывание не менее двенадцати раз классического труда Карамзина, несомненно, обогатило фактическими знаниями молодую память». Впоследствии именно Соловьев, первым из профессиональных историков, дал серьезное критическое рассмотрение исторических взглядов автора этого труда. Вместе с книгами историческими, любимым чтением моим были и «Путешествия». Несколько раз прочел я многотомную историю о странствованиях вообще, а также «Всемирного путешествователя». Записки, страница 232. Оба упомянутых сочинения неоднократно печатались в России в конце XVIII – начале XIX века. История о странствованиях вообще закрепилась в памяти Соловьева как многотомная. Многочтимый всемирный путешествователь или познание старого и нового света Жозефа Делапорта 1713-1779 годы состоял из 27 томов. Книги по истории, описание путешествий, географическая и этнографическая литература оставались любимым чтением Соловьева до конца его дней.